Глава шестая Вряд ли Катфаэлю удалось бы так скоро исполнить просьбу Шионет, ибо, вздумая он зайти в дом Кэдвалана, ему пришлось бы отпрашиваться у приора и придумывать какой-нибудь предлог, когда бы ни случай. Миновав усадьбу, монах углядел ярдах в пятидесяти от дороги, удаляющаяся фигуру человека, который, судя по всему, хотел укрыться в лесном полумраке и остаться незамеченным. Котфаэль догадался, что это передар. Юноша не ожидал, что кто-то пойдет за ним следом, и когда отошел от тропы достаточно далеко, чтобы не опасаться нежеланной встречи, остановился. Присев на поваленный ствол, молодой человек прислонился спиной к тонкому деревцу, и задумчиво ворошил ногой прошлогодние листья. Котфаэль направился к нему. Заслышав приближающиеся шаги, Передарф скинул глаза и поднялся, собираясь, видно, уйти подальше и избежать разговора, но передумал и остался на месте. Он был хмур и неприветлив, однако, похоже, смирился с тем, что ему не уклониться от этой встречи. «Мне...» «Нужно передать тебе кое-что от Шионе», — доброжелательно промолвил Катфаэль. «Она хотела, чтобы ты помог нести носилки с телом ее отца, но не смогла тебя сыскать. И еще, что ты поступил великодушно, и она тебе благодарна». Неловко переступив с ноги на ногу, передар отодвинулся глубже в тень. После затянувшейся паузы он сказал, «Там и без меня народу хватало». «Зачем я-то ей понадобился?» «Так-то оно так», — согласился Катфаэль. «И все же ей недоставало именно тебя. Она считает, что ты один из тех, кто имел на это право. Ты ведь для нее с был как брат. Она и сейчас так же к тебе относится. Даже в лесном сумраке было заметно, что Перидар пребывает в крайнем напряжении. Ему и говорить-то было трудно. Со сдавленным горьким смешком он пробормотал, но я-то хотел быть для нее вовсе не братом. Это я понимаю, но в час испытания ты оказался настоящим другом, и ей, и Энжеларду. Похоже, эта похвала не только не порадовала Передара, но и чем-то задела паренька. Он сник, и лицо его помрачнело. Стало быть, она считает, что в долгу передо мной и хочет расплатиться. Но я-то сам ей не нужен. «Ну-ну», — промолвил Катфаэль успокаивающе, — «я ведь только передал, что меня просили. Ты бы пошел да сам с ней поговорил. Глядишь, она втолковала бы тебе то, что мне не под силу. Но вот Крисарт, он ведь тоже спросил бы о тебе, если б мог». «Не надо!» — вскричал Передар и передернулся, словно от нестерпимой боли. «Не говори ничего! Прости меня! Я знаю, что для тебя его смерть — такое же горе, как и для нее. Она говорила, что ты был его любимцем, и сам его любил». Юноша горестно вздохнул и, резко повернувшись, направился вглубь леса, не разбирая дороги. Призадумавшись, брат Катфаэль двинулся назад. Очевидно, он сам, того не желая, разбередил болезненную рану. «Сегодня, дружище, нам с тобой придется вдвоем выпивать», — сообщил Беннет, когда после повечерия Катфаэль заглянул к нему в кузницу. Отец Хью еще не вернулся из усадьбы Крисарта, а Падрик до самой полуночи будет воспевать покойного. «Хорошо, что он оказался здесь в такое время». Это большое дело, чтобы славный бард спел над твоей могилой. Да и детям на всю жизнь память. Ну, а Каю тому тоже до поры до времени сюда не вырваться. Он освободится только, когда придет Бейлев, да примет у него узника с рук на руки. — Так что ж, выходит, это Каю поручили стеречь брата Джона с облегчением, — спросил монах. — А он сам на это напросился. «Сдается мне, правда, что и девчонка моя его подбивала, только в том большой нужды не было. Твоему брату Джону будет вовсе не худо посидеть денек-другой под их присмотром. Ты уж за него не беспокойся. Да я и не думаю», — откликнулся Катфаэль. «А что, ключи от темницы, где он сидит, тоже у Кая?» «У него, можешь не сомневаться. Я слыхал, что принц Овейн нынче где-то на юге». Так что, думаю, у шерифа с Бейлифом своих дел не в проворот, и навряд ли они, сломя голову, помчатся в Гвиттерин, разбираться с чепуховым делом о непослушании какого-то монаха». Беннет тяжело вздохнул, держа в руке рог, который на сей раз был наполнен молодым красным вином, и признался. «Знаешь, мне сейчас другое покоя не дает. Как это меня угораздило указать на синюю метку!» Да еще у нее на глазах. Правда, не я-то кто-нибудь другой все равно указал бы. Конечно, теперь, когда у нее из родни остался один дядюшка меурис шунет сама себе хозяйкой и может делать, что вздумает. Из старика-то она веревки вьет. А я вот засомневался. Ну где сыщешь такого дурака, чтобы оставил в мертвом теле стрелу со своей меткой? Дескать, глядите, вот он я. Разве только его спугнули, и пришлось уносить ноги? Но мне все же сдается, что ежели кто задумал такое грязное дело, то куда как сподручнее было бы напасть из-под с ножом? А чтобы так, из лука, трудно в это поверить. Хотя, конечно, всякое бывает. По угрюмой физиономии Беннеда можно было догадаться, что его беспокоит не только это. Его мучила совесть. Выходило, что, указав на Энжеларда, он как будто попытался отделаться от более удачливого соперника. Кузнец печально покачал головой. «Честно говоря, я порадовался, когда он так лихо прорвался, но еще больше порадуюсь, если он после всей этой заварухи уберется к себе в чешир. Но все-таки трудновато представить, что он убийца». «Мы могли бы вместе пораскинуть мозгами», — предложил Катфаэль. «Ежели ты, конечно, не против. Ты ведь здешний народ знаешь лучше меня. Давай исходить из того, что все сказанное с горяча нашему приору, не ей одной в голову приходило. И вправду заявились мы сюда, и тут же начались раздоры. Не так уж важно, кто тут прав, кто виноват». «Главное, что Крисарт был для нас единственной помехой, и его убили. Как тут не заподозрить незваных гостей? И ни одного Роберта, а всех нас!» «Разве можно думать такое о преподобных братьях?» Воскликнул пораженный Беннет. «Ведь это святотатство!» «Э, приятель, все мы не без греха. Бывает, что порой и короли...» и аббаты поддаются искушению. Лучше посмотрим, кто в этот день где был и что делал. Мы все шестеро до окончания мессы находились вместе на виду друг у друга. Потом Приор, брат Ричард и я остались с отцом Хью. Поначалу сидели в саду, а примерно за час до полудня хлынул дождь, и мы перебрались под крышу. Из нас четверых в лес никто не мог уйти. Это уж точно. Да и брат Джон все время был на глазах, возле дома вертелся. Это и мы можем подтвердить. И Марарет. Единственный, кто отлучался до того, как мы собрались идти к вечерне, это брат Ричард. Он сам вызвался пойти поискать Крисарта или узнать о нем что-нибудь. Ричарда не было часа полтора. И вернулся он с пустыми руками. Ушел он через час после полудня, Причем, заметь, влез и говорит, что никого не встречал до того, как примерно в половине третьего заглянул на обратном пути в усадьбу Кэдвалана проспросить о кресарте сторожа. Ну, это проверить можно. Надо будет со сторожем переговорить. Двоих наших братьев с нами не было, но где они находились, хорошо известно. Брату Жерома и брату Колумбанусу было велено отправиться в часовню святой Уинифред и молиться там о примирении. Там они и оставались, пока за ними не прибежал посланец от отца Хью. Каждый из них может поручиться за другого». «Я тебе вот что скажу», — промолвил Беннет. «Благочестивые братья убийцами не бывают». «Послушай», — убежденно сказал Катфаэль. «В миру благочестивые люди попадаются не реже, чем в монашеских орденах да святых обителях. А по правде сказать, и среди язычников знавал я людей, не менее достойных, чем среди христиан. В святой земле встречал я сарацин, которым доверял больше, чем иным из нашего христового воинства. Почтенные люди, великодушные и учтивые, любой из них счел бы за бесчестие драть глотку, торгуясь на базаре, тогда как для некоторых христиан это было в обычае». «Принимай человека таким, каков он есть, ибо все мы одинаковы, что под мантией, что под рубищем». Судьба людям выпадает разная, но скроены-то все по одной мерке. Ну, да и так, слово пришлось. Стал быть, выходит, что из нас только брат Ричард мог оказаться неподалеку от того места, где произошло убийство». Да только он-то как раз меньше всех похож на убийцу. Ну, ладно, попробуем посмотреть пошире. Может, Криссарт погиб вовсе не из-за святой Уиннифред? Были ли у него недруги в Гвитерине? Возможно, кто-то затаил злобу, не осмеливаясь поднять на него руку, а когда приехали мы и затеяли эту бучу, решил воспользоваться удобным случаем. Беннет задумался, потягивая винишка Сдается мне, не найдется на свете человека, которому никто ни разу не пожелал бы сквозь землю провалиться. Но пойти на убийство — это совсем другое дело. Что далеко идти? В свое время и у отца Хью с Крисартом была размолвка из-за земельного надела. Уж такие страсти разгорелись, только держись. Но они разрешили спор, как велит обычай, по свидетельству соседей. И с тех пор друг на друга зла не держали Случались и другие тяжбы А ты слыхал когда-нибудь про валийского землевладельца, у которого их не было? Одна, помнится, была у Крисарта с рисом, сыном Кинана, Из-за спорной межи А другая из-за отбившейся от стада скотины Но чтобы из-за этого пролилась кровь Такого не бывало Мы здесь свои споры разрешаем по закону Но одно бесспорно — весь Гвиттерен знал о том, что в полдень Крисарт направится к отцу Хью, а стало быть, под подозрение можно взять весь приход. Дальше этого предположения они не двинулись. Круг подозреваемых оказался очень широк, и Энжеллард попадал в их число, хотя по убеждению Котфаэля и не был способен на такое подлое дело. Но нельзя было исключить никого. Ни соседей, таких как, например, Кэдвалан, ни Вилланов из поселка, ни собственных слуг Крисарта. «Это мог быть кто угодно», — размышлял Кэтфаэль, возвращаясь по благоухающей лесными ароматами темной тропинке к дому отца Хью. Но уж, конечно, не этот парнишка, Передар. Он ведь был любимцем Крисарта, рос у него на глазах и любил его как родного отца. Однако он сам сказал, что любовь может завести человека далеко, даже против его собственной природы, сказал, имея в виду и Энжеларда, и самого себя. А потом, уж этот Акатфаэль своими глазами видел, он помог Энжеларду бежать, и побудила его к тому, вероятно, тоже любовь. А теперь он не хочет принять благодарность Шионет и ее дружбу, потому что это не любовь, а ему от нее не нужно ничего, кроме любви. Впрочем, у него могли бы быть и другие тайные причины. Эка он припустил в лес, точно за ним демон гнался. «Демон-то демон, да вот тот ли!» Ведь с кончиной Крисарта паренек не только ничего не выиграл, но и лишился надежного союзника, который без устали уламывал дочку выйти за него замуж. Так или иначе, Передар оставался для Катфаэля загадкой. И это его тревожило. В эту ночь отец Хью так и не вернулся домой из усадьбы Крисарта. Брат Катфаэлю легся на синовали один — А рано поутру, пометуя о том, что брат Джон сидит под замком и некому позаботиться о еде, поднялся и занялся этим сам, а потом направился в загон к Бенаду присмотреть за лошадками, которые нынче оставались без конюха. Работать на свежем воздухе было куда приятнее, чем сидеть и слушать разглагольствование приора. Жаль только, что нужно возвращаться в дом отца Хьюм на предстоящее собрание капитула, и опаздывать нельзя. Приор Роберт и здесь требовал неукоснительного соблюдения тех же порядков, что и в обители, и хотя в Гвитерин братья приехали ненадолго, проводил собрание капитула каждое утро. Монахи собрались в саду. Теперь их осталось пятеро. Возглавлявший их приор Роберт держался, как всегда, торжественно и чинно. Брат Ричард прочел выдержки из житий тех святых, день которых выпадал на сегодня и на завтра. Брат Жером восклицал и поддакивал с обычным для него льстивым подобострастием. Но вот с Колумбанусом, как показалось кэтфаэлю творилось что-то неладное. Вид у него был отсутствующий, а ярко-голубые глаза затуманены. Всякого, кто видел Колумбануса... Поражал контраст между его могучим телосложением, гордой посадкой белокурой аристократической головы и смиренной, угодливой манерой держаться. Но в это утро молодой монах, видимо, так терзался по поводу какого-то своего греха, бог весть подлинного или мнимого, что на него жалко было смотреть. Брат Катфаэль вздохнул. Того и гляди, с Колумбанусом опять приключится припадок, вроде того, из-за которого они здесь очутились. Кто знает, чего ожидать от этого полоумного святоши Итак, у нас осталось только одно дело, твердо заявил приор Роберт, и мы должны довести его до конца. Я намерен еще более решительно настаивать на том, что мы имеем несомненное право увести мощи святой Уинифред в шрузбери правда должен признать что пока нам не удалось склонить на свою сторону местных жителей вчера я возлагал большие надежды на то что святая поможет нам в этом благодаря молитвам и бдению наших братьев в этот момент брат колумбанус всхлипнул и все взгляды обратились к нему молодой монах поднялся со своего места опустил глаза и, смиренно сложив дрожащие руки, обратился к Роберту. «Отец-приор! Увы! Меокульпа! Я виноват! Я согрешил, и ныне желаю покаяться! Я пришел сюда в стремлении очистить свою душу и прошу наложить на меня эпитемью, ибо причина продолжавшихся неудач наших кроется в моем неродении». «Позволь мне сказать». «Ну вот», — подумал брат Катфаэль с досадой. «И началось. Чуял же я, что он непременно что-то выкинет. Впрочем, и то ладно, что не катается по траве и не бьется в истерике». «Говори, доброжелательно, — доброжелательно разрешил приор. Мы знаем, что ты никогда не пытался оправдать свои провинности. Полагаю, тебе не стоит бояться, что мы будем к тебе чересчур строги». Обычно ты сам судишь себя без снисхождения. Что правда, то правда, но верно и то, что, покаявшись вовремя, да умеючи, можно избежать осуждения со стороны других. Брат Колумбанус опустился на колени. Глядя на него, Катфаэль не мог не восхититься гибкостью и грацией его движений, за которыми угадывалась скрытая сила. «Отче!» Вчера ты повелел мне и брату Жерому отправиться в часовню и пребывать там в обдении, ревностно вознося молитвы за примирение, согласие и благополучный исход нашей миссии. Пришли мы вовремя, как я могу судить, около одиннадцати, и, вкусив пищи телесной, зашли в часовню и преклонили колени у аналоев» ибо там есть аналои, да и алтарь содержится в чистоте и благолепии. Но, увы, отче, хоть и был я исполнен молитвенного рвения, бренная плоть оказалась слаба. Я и получаса не простоял на коленях, вознося молитвы, как к величайшему стыду моему, позорно уснул, уронив голову прямо на аналой». И то, что с тех пор, как мы приехали в Гвитерин, я почти не спал, предаваясь размышлениям, никоим образом не может служить мне оправданием. Я должен был молиться, дабы окрепнуть духом и очиститься помыслами. Я же уснул и тем самым нанес урон нашему святому делу. Должно быть, я проспал весь день, ибо пробудился, лишь когда брат Жером потряс меня за плечо и сказал, что явился посланец отца Хью и зовет нас идти с ним. Колумбанус перевел дыхание, и горячая слеза скатилась по его щеке. О, нет, невзирайте вопрошающе на брата Жерома. Нет его вины в том, что он сокрыл мое прегрешение, ибо добрый брат... «Не ведал о нем. Лишь только он коснулся меня, я тут же пробудился, встал и вышел вместе с ним. Он полагал, что я молился столь же неустанно, сколь и он, и не заподозрил ничего дурного». Впрочем, до этого момента никому и в голову не приходило взирать вопрошающе на брата Жерома. Котфаэль первым бросил на него быстрый взгляд» и был, пожалуй, единственным, кто успел уловить, как на лице умевшего хорошо владеть собой Жерома промелькнуло выражение опаски, тут же сменившееся удовлетворением. Зная Жером, о чем размышляет Катфаэль, он бы так быстро не успокоился, ибо, обвинив себя в небрежении, Колумбанус по простоте душевной Заронил сомнение в том, действительно ли брат Жером провел весь день в часовне святой Уинифред, вознося молитвы. Единственный, кто мог подтвердить это, все проспал. И получалось, что Жером имел полную возможность отлучиться из часовни и пойти куда угодно. «Сын мой», — произнес приор Роберт, голосом исполненным «все прощения», — каким никогда бы не обратился к брату Джону. Ты всего лишь человек, а человек по природе своей слаб. И ты сам покаялся в своем проступке и вступился за брата Жерома. Но чего скажи, ты не поведал нам об этом вчера? Как я мог, отче... У меня не было возможности, пока мы не узнали о смерти Крисарта. И тогда я не дерзнул отягощать тебя своим признанием в столь неподходящее время, ибо на тебя и без того возложено нелегкое бремя. Вот я и решил подождать до собрания капитула, ведь именно там должно приносить покаяние и принимать епитемью. И ныне я каюсь, ибо вижу, что недостоин монашеского сана. «Суди меня, отче, ибо я жажду очищения». Приор открыл было рот, чтобы наложить на провинившегося епитемью, которая наверняка оказалась бы не слишком суровой, поскольку признание своей вины и готовность понести наказание обезоружили Роберта. Но в этот момент хлопнула калитка. В саду появился отец Хью и направился прямо к монахам. Священник осунулся, по глазам было видно, что он устал и не выспался, борода и шевелюры его были всклокочены больше, чем обычно, но держался он решительно и спокойно. «Отец Приор», — промолвил Хью, остановившись перед братьями, — «я только что держал совет с Кэдваланом, Меорисом и другими влиятельными прихожанами. Лучшей возможности поговорить с ними не представилось, хоть и жаль, что мы встретились по такому печальному поводу». Все они решили оплакать Крисарта, и каждый из них знал, какая участь была ему предречена и как сбылось предреченное. «Упаси Господи!» — перебил его приор Роберт, — «чтобы я угрожал кому-нибудь смертью. Я сказал лишь, что святая покарает того, кто нанес ей обиду, препятствуя исполнению ее воли. Я и словом не обмолвился об убийстве» но когда он умер, ты заявил, что таково возмездие святой. Все гвитринцы слышали твои слова, и в большинстве своем они им поверили. Я воспользовался этим, чтобы заново обсудить с ними ваше дело. Они не желают больше противиться воле небес и спорить с бенедиктинским орденом и вашим аббатством, поскольку после всего случившегося Считают, что это было бы непростительной глупостью, способной навлечь беду на весь Гвиттерин. А потому, от имени прихода, я говорю, что никто больше не будет мешать вам осуществить свое намерение. Мощи святой Уинифред ваши. Вы можете увести их в Шрусбери». Приор Роберт глубоко вздохнул с облегчением и торжеством. Если у него и была до того мысль наложить на Колумбануса хотя бы пустяковую епитемью, то теперь он от этого отказался. Все, на что он только мог надеяться, сбылось. Колумбанус, который так и стоял на коленях, обратил сияющий взор к небу и благоговейно сложил руки. При этом он ухитрялся выглядеть так, Будто именно ему все обязаны желанным успехом, словно искреннее раскаяние не только с лихвой искупило его оплошность, но и достойно вознаграждено свыше. Брат Жером, тоже стремившийся выказать свое рвение перед приором и священником, воздел руки и прочел на латыни благодарственную молитву, восхваляя Господа и его святых. Я уверен, великодушно промолвил приор Роберт, что гвитринцы никогда не хотели нам зла, а ныне приняли мудрое и правильное решение. Я от всей души рад за них и за наше аббатство, ибо теперь мы сможем завершить свою миссию и расстаться с вами в добром согласии. И все мы благодарны тебе, отец Хью, за то, что ты способствовал достижению успеха. Ты хорошо породил для блага своего прихода и своей паствы. Я обязан сказать вам, честно признался отец Хью, далеко не все рады тому, что приход лишится своей святой. Но препятствовать вам никто не станет. Если хотите, можно сегодня же отправиться к ее могиле». «Мы...» «Направимся туда, подобающей процессии?» «После следующей службы», — отвечал приор. Невольное воодушевление осветило его обычно строгое лицо. Он добился своего и знал, что делать дальше. «И покуда мы не преклоним колени перед алтарем святой Уинифред и не возблагодарим ее, пусть никто не прикасается к пище». Взгляд Приора упал на брата Колумбануса, который по-прежнему стоял на коленях в ожидании наказания, не сводя с Приора преданных глаз. Некоторое время Роберт смотрел на него с недоумением, а затем промолвил «Поднимись, брат, и воспрянь сердцем, ибо все прощение витает в воздухе. Мы посетим благословенную деву и воздадим ей хвалу». Никто не лишит тебя права разделить с нами эту радость. Но как же моя епитемья не унимался непреклонный в своем покаянии грешник? Право же кротость брата Колумбануса бывало порой крепче железа. Епитемьей тебе послужит то, что ты возьмешь на себя обязанности брата Джона. И пока мы не вернемся в обитель... Будешь выполнять черную работу и присматривать за лошадьми. Но и тебя не минует слава этого дня, ибо ты будешь среди тех, кто понесет раку, в которой упокоятся мощи святой. Мы внесем ее в часовню и установим перед алтарем. Пусть все воочию убедятся в том, что святая направляет каждый наш шаг». «Ты намерен раскопать могилу сегодня?» — нетерпеливо спросил отец Хью. Вне всякого сомнения, священник хотел, чтобы вся эта история поскорее закончилась и забылась. Незваные гости уехали домой, а Гвитерин снова зажил так, как повелось испокон веков. Хоть здесь теперь и стало одним хорошим человеком меньше. «Нет», — поразмыслив, ответил Приор. «Я хочу, чтобы каждый понял». Все, содеянное нами, вдохновлено свыше, и мы лишь исполняем волю, призвавшей нас святой Уинифред. А потому объявляю, что прежде чем прикоснуться к могиле, мы проведем три дня и три ночи в часовне перед алтарем в молитве и бдении, дабы не оставалось сомнений, что благословение небес пребывает с нами. Отец Хью. Если ты присоединишься к нам, нас будет шестеро. Тогда мы сможем каждую ночь оставаться в часовне подвое, чтобы возносить мольбы о верном наставлении. Монахи подняли инкрустированную серебром раку, изготовленную вдохновленными верой мастерами из Шрусбери, и чинные процессии двинулись через лес вверх по склону, мимо усадьбы Кедвалана, по тропе проходившей правее того места, где встретил свою смерть Крисарт. Тропа вывела их на полянку, которую с трех сторон обступали кусты боярышника, осыпанные по весенней паре белоснежными цветами. Там стояла маленькая, потемневшая от времени деревянная часовенка. Внутри ее царил полумрак. Крохотная покосившаяся колоколинка, на которой и колокола-то не было, притулилась рядом. За часовней лежало заброшенное старое кладбище, поросшее травой и ежевикой. К тому времени, когда процессия добралась до часовни, к ней по дороге прибилось немало любопытствующих, молчаливых и настороженных гвиттеренцев, и число их беспрестанно росло. По их невозмутимому виду никак нельзя было догадаться, по-прежнему ли они чувствуют себя обиженными. В их непроницаемых глазах читалось лишь твердое намерение все примечать и ничего не упустить. Подойдя к скособоченной деревянной калитке, у которой заканчивалась тропа, приор остановился и размашисто осенил себя крестным знамением — постой сказал он над сухью когда тот собрался провести его по кладбищу посмотрим сможет ли молитва указать мне верный путь ибо я молился об этом не надо показывать мне могилу святой если она мне поможет я сам найду ее и покажу вам все повиновались и остались на месте глядя как приор уверенным шагом Без колебаний направился к маленькому заросшему холмику восточной часовни и, подойдя к нему, пал на колени и возгласил: «Святая Уинифред здесь». Возвращаясь в усадьбу Крисарта, Катфаэль всю дорогу размышлял об этом событии. Приор Роберт всегда умел произвести впечатление, однако, сотворив это маленькое чудо, превзошел самого себя. Поначалу гвитринцы от изумления лишились дары речи, а когда опомнились и загалдели, в их голосах слышались благоговение и трепет. Не приходилось сомневаться в том, что нынче по всему приходу и на отдаленных лесных хуторах и в лачугах Вилланов Только об этом и судачат. Вы слыхали? Эти монахи из Шрозбери доказали такие свою правоту. Подумать только, святая словно сама взяла за руку их приора и подвела к своей могиле. Нет, нет, он никогда не бывал там прежде, и могила ничем не помечена, и никто не приводил ее в порядок, даже ежевику не подрезали. Какой была, такой и осталась неприметный холмик. И все таки этот приор сразу же ее нашел было бы бесполезно объяснять взбудораженным прихожанам что если сам приор действительно до того не бывал в часовне то брат жиром и брат колумбанус самые преданные его приспешники побывали там не далее как вчера и не исключено что кто то из них поспросил провожавшего их мальчонку о могиле святой из за которой они и проделали весь этот путь и вот теперь Приор, блистательно добившийся своей цели, отложил отъезд на три дня, очевидно, уповая на том, что за это время могут быть явлены и другие знамения, которые подкрепят его триумф. Это был смелый шаг. Но ведь Роберт был смелым и изобретательным человеком и вполне мог рискнуть, рассчитывая на новые чудеса. Он хотел не просто покинуть Гвитерин с драгоценной добычей, но навсегда смирить гвитеринцев. Пусть даже им трудно будет примириться с утратой. Ему ли поспешно убираться в освоясь прихватив вожделенные мощи, словно опасаясь, что кто-то может ему помешать? Но убить Крисарта он не мог, размышлял Кэтфаэль. Что-что, а это я точно знаю. Мог ли он зайти так далеко, чтобы кого-то на это подговорить? Котфаэль честно обдумал такую возможность и отверг ее. Приор он не любил, мирился с ним по необходимости, но все же по-своему им восхищался. Будь Котфаэль в возрасте брата Джона, Роберт, наверное, вызывал бы у него отвращение. Однако опыт прожитых лет научил монаха быть терпимым. Котфаэль подошел к сторожке у границ владения Крисарта, плетеной хижине, притулившейся у палисада. Сторож помнил его со вчерашнего дня и пропустил, не задавая лишних вопросов. Навстречу монаху через двор, ухмыляясь, шел Кай. Ухмылка его была сдержанной и довольно кислой, но все же чувствовалось в ней затаенное озорство». «Ты случаем не приятели своего выручать, — заявил, — спросил пахарь. «Ой, не думаю, что он тебе за это спасибо скажет. Устроили его, что надо, кормят, как на убой, но о Беллифе пока ни слуха, ни духу. Да из чего бы? Шиунет к нему не посылала, и отец Хьюл торопиться не станет. Небось, есть у нас в запасе пара деньков, если только ваш приор сам этим не займется. Кроме него-то некому». А хоть бы и взялся. Ребята наш всегда на чеку. Не успеет какой-нибудь верховой подъехать к воротам, как мы о нем прознаем. Так что брат Джон в надежных руках». Это говорил человек, который бок о бок работал с Анжелардом и знал его как никто другой. «Ничего не скажешь, брату Джону повезло со сторожем. Ясно, что свою задачу Кай видит не в том, чтобы держать узника под замком» а в том, чтобы вовремя предупредить его об опасности. И когда ключ от темницы потребуется для нужного дела, долго искать его не придется. «Ты бы о себе подумал», — посоветовал Катфаэль. «Вдруг ваш принц окажется въедливым законником? Да и какой ему резон рушить добрые отношения с порубежными бенедиктинскими обителями?» Впрочем, монах не особо тревожился за Кая, полагая, что тот знает, что делает. «Тут и думать нечего», — отмахнулся Кай. Сбежит узник и ищи ветра в поле. С кого тут может быть спрос?» «Все, понятное дело, бросится ловить, да только никто не поймает. Ты что, не знаешь, разве, как это делается? Все вроде из кожи вон лезут. А без толку?» «Ты бы лучше помолчал», — промолвил Кэтфаэль, «а то мне придется уши заткнуть. А парню скажи, что я о нем не спрашивал. Вижу, что нужды в этом нет». «Ну, гляди». «А то поболтал бы с ним», — великодушно предложил Кай. «Он сидит вон в той маленькой конюшне. Лошадок там нет, навозу, само собой, тоже, а уж кормят его, будто принца. Это я точно тебе говорю». «Ты мне лучше ничего не говори», — отозвался Катфаэль. «Тогда, коль меня спросят, врать не придется. Ничего не видел, ничего не слышал, вот и весь сказ. Ну, ладно, я бы и рад с тобой потолковать, но сейчас мне нужна Шионет». «Есть у нас с ней одно общее дельце». Шиунид ждала его в доме, но не в зале, где принимают гостей, а в отделенной от него занавеской маленькой каморке, служившей кресарту спальней. Там же находился и сам кресарт. Его тело, укрытое белоснежной льняной простынёй, покоилось на струганном, покрытом мехами столе. Девушка сидела рядом, Лицо ее было серьезно, волосы заплетены в косы и аккуратно уложены вокруг головы. На ней был строгий, траурный наряд. Казалось, она выглядела старше и выше ростом, возможно, от того, что теперь стала хозяйкой имения и этого дома. Но когда Шионит поднялась навстречу Катфаэлю и улыбнулась светлой и грустной улыбкой, она больше походила на ребенка, который нуждается в совете и наставлении. «Я ждала тебя раньше», — сказала она. «Ну да это неважно. Слава Богу, что ты пришел. Я сберегла для тебя его одежду. Я ее не складывала, а не то влага просочилась бы насквозь, и хотя сейчас она уже начала подсыхать, думаю, ты сумеешь разобраться, что к чему». Шиуни достала тунику, рубаху и штаны и подала монаху, который тщательно ощупал каждый предмет один за другим. «Я вижу, ты уже знаешь». «Что и где искать», — заметила девушка. «Тунику носят на выпуск, и она частично прикрывает штаны. Однако ниже подола штаны Крисарта сзади промокли, тогда как спереди остались сухими, хотя влага успела просочиться сквозь ткань, оставив всего несколько дюймов сухой поверхности. То же было и с туникой. Вся спина намокла». По ней расплылось темное пятно, напоминавшее распростертые крылья, а на груди одежда осталась сухой, если не считать маленького пятнышка вокруг дыры в том месте, куда вонзилась стрела. И рукава спереди были сухими, а сзади влажными. На спине туники, там, где, прорвав одежду, вышел наконечник стрелы, ткань покрылась коркой запекшейся крови. — Ты помнишь? — спросил Катфаэль. «Как он лежал, когда мы его нашли?» «Я буду помнить это до конца своих дней», — ответила Шионит. Он лежал на спине, плашмя. Только вот правое бедро примяло траву, и ноги были перекрещены, левое над правой, как будто... Девушка задумалась и нахмурилась, пытаясь подобрать подходящее сравнение, и, найдя его, продолжила, как будто он спал, уткнувшись лицом в траву а потом, не просыпаясь, перевернулся на спину. «Или», — предположил Котфаэль, «его взяли за левое плечо и перевернули на спину». Тогда, когда он уже спал вечным сном. Шиунет подняла на него темные ввалившиеся глаза и твердо спросила, «Что у тебя на уме? Скажи, я должна знать все». «Ну, слушай». Прежде всего, я обратил внимание на место, где все это случилось. Там вокруг густые заросли и открытого пространства в любую сторону от силы ярдов пятьдесят. Подумай сама, подходит ли такое место для лучника? По мне так нет. Даже если он хотел, чтобы тело осталось лежать в чаще, где его долго не сыщут, можно было найти сотню местечек поудобнее». Опытному лучнику вовсе незачем близко подбираться к цели. Наоборот, ему нужно пространство, чтобы успеть натянуть лук и как следует прицелиться, пока добыча не ускользнула. Верно согласилась Шиванет. А значит, Энжелард этого не делал, даже если можно было поверить в то, что он мог убить моего отца. И не только Энжелард. На это не пошел бы ни один умелый стрелок. А если кто-то ничего не смыслит в стрельбе из лука и вздумает пускать стрелу с близкого расстояния, проку от этого будет мало. Не нравится мне эта стрела, не должно ее там быть, но все же она там была и оказалась там неспроста, а с очевидной целью указать на виновность Энжеларда. Но у меня из головы не идет, что была там и другая цель. «Убийство!» — вспыхнув, вскричал Шионит. «Может, это покажется странным, но такой уверенности у меня нет. Посмотри, под каким углом вонзилась стрела. А теперь глянь, где вытекла кровь. Не на груди, где стрела вошла, а на спине, где она вышла, и вспомни все, что мы заметили, осматривая его одежду» она ведь промокла сзади хотя он лежал на спине как ты сама сказала в таком положении будто перевернулся во сне и вот еще что вчера когда я стоял рядом с ним на коленях то приметил трава под ним была влажной а справа от него от плеча до бедра на ширину тела оставалась сухая полоса вчера утром около получаса лил сильный дождь когда дождь кончился Твой отец лежал ничком и был уже мертв. Как могла трава остаться сухой, если не была прикрыта телом? Стало быть тихо, но отчетливо проговорил Шионет: "Ты полагаешь, кто-то взял его за левое плечо и перевернул на спину, когда он уже уснул навеки? Сдается мне, именно так оно и было. Но ведь «Стрела вонзилась ему в грудь», — промолвила девушка, — «как же тогда вышло, что он упал ничком?» «А вот это нам с тобой еще предстоит выяснить, так же, как и то, почему тело кровоточило не спереди, а сзади, но ничком он лежал, это несомненно, причем упал до того, как хлынул ливень, и оставался в этом положении, пока дождь не прекратился». Иначе откуда бы взялась сухая трава? Первые капли упали за полчаса до полудня. И через несколько минут после полудня снова выглянуло солнце. Шионет, ты позволишь мне со всем должным почтением еще раз осмотреть тело? «Я не знаю лучшего способа почтить убитого», — отвечала девушка, «чем всеми возможными средствами найти убийцу и отомстить». «Делай то, что считаешь нужным. Я сама тебе помогу. Больше никого звать не будем». В конце концов, на бледном лице девушки промелькнула горькая улыбка, «Нам с тобой нечего бояться того, что выступит кровь и улечит нас в злодеянии». Катфаэль, который в это время снимал простыню, прикрывавшую тело Крисарта, встрепенулся, ибо слова «шиунет» Навели его на мысль, показавшуюся многообещающей. И то, правда, немного найдется людей, которые не верят в такое испытание. Ты как считаешь, весь здешний народ в это верит? А что, разве в ваших краях в это не верят? Удивилась девушка, и глаза ее округлились, как у ребенка. А ты сам тоже не веришь? В наших краях... Ну... Орденские братья те верят, во всяком случае большинство, а я, дети мои, немало насмотрелся я на мертвых, которых после битвы обшаривали враги, те самые, что в бою наносили смертельные удары. Однако не припомню, чтобы хоть у одного мертвеца клынула кровь из ран. Но во что я верю или не верю, не имеет значения. Для нас важно. «Верит ли в это убийца?» «Нет-нет, тебе и без того досталось, предоставь это мне». И все же девушка не отвела глаз, когда котфаэль снял простыню. Должно быть, она предвидела, что Катфаэлю потребуется снова осмотреть тело, потому Кресарт и не был обряжен в саван. Отмытый от крови, он мирно покоился на столе. Плотное могучее тело выше пояса было покрыто темным загаром. Под ребрами виднелась рана, всего лишь небольшой порез, но с развороченными, воспаленными и посиневшими краями. Когда обмывали тело, рану хотели зашить, но это не удалось. «Придется его перевернуть», — промолвил Катфаэль, — «нужно взглянуть на другую рану». Шеонид не колебалась. С нежностью скорее материнской, чем дочерней, она перевернула застывшее тело на правый бок, так что теперь щека отца лежала на ее ладони. Придерживая тело с другой стороны, Катфаэль наклонился, чтобы получше разглядеть рану под правой лопаткой. Выпади намучились, вынимая стрелу. Ведь ее пришлось вытаскивать спереди». «Да», — Шионит вздрогнула, вспомнив об этом тяжком испытании, — На спине наконечник только прорвал кожу, и мы не смогли его отломить. Стыдно было так кромсать его. Да ничего не поделаешь. Да еще вся эта кровь. Действительно, наконечник стрелы всего лишь проколол кожу, оставив крохотное пятнышко спекшейся крови, окруженное синим кровоподтеком. Но на спине была еще одна отметина — тонкая, И едва заметная От отверстия, оставленного стрелой Выше тянулся прямой разрез Длиной примерно с фалангу большого пальца Который слегка посинел по краям И оттого казался чуть больше И вся та кровь, которую упомянула Шиунет Хотя на самом деле ее было не так уж много Вытекла из этого неприметного пореза А не из бросавшейся в глаза раны на груди «Я закончил», — промолвил Катфаэль и помог девушке бережно уложить тело на место. Вместе они привели в порядок растрепавшуюся шевелюру Крисарта и почтительно укрыли его простыней. После этого монах поделился с Шионет всем, что увидел. Девушка выслушала его, широко раскрыв глаза, и некоторое время задумчиво молчала. «Я тоже заметила этот след, о котором ты говоришь», — сказала она наконец, «но не поняла, что он означает. Растолкуй мне, если можешь». Это оттуда вытекла кровь крессарта а вместе с нею его покинула и жизнь. И причиной тому была не стрела, хоть она и пронзила тело, а рана, нанесенная раньше. Его ударили ножом, и, насколько я могу судить, не обычным ножом, какой каждый держит в хозяйстве, а стилетом с очень длинным, тонким и очень острым лезвием. Поэтому, когда клинок вытащили, рана почти закрылась, и все же этот удар пронзил твоего отца насквозь. Потому и удалось потом нанести другой удар с обратной стороны в старую рану причем очень точно. То, что мы принимаем за выходное отверстие, на самом деле входное. Стрелу вонзили ему в грудь, когда он уже был мертв, чтобы скрыть то, что скончался он от удара в спину. Поэтому и место было выбрано такое, на склоне, где густой подлесок. Вот почему он упал ничком, и вот почему потом его перевернули на спину. Оттого и стрела торчала под таким немыслимым углом. Никто вовсе не стрелял в него из лука. Но проткнуть человека насквозь стрелой, держа ее в руках, невозможно. Стрела набирает силу в полете. Поэтому, я думаю, прежде чем вонзить ее, рану расширили кинжалом. «Тем же самым, которым он был убит?» — спросила Шионит. Она была бледна, но в глазах бушевало пламя. Похоже на то. Ну, а потом уже засадили стрелу, но даже и после этого с трудом удалось пронзить тело насквозь. Я-то с самого начала не верил, что в него стреляли. С хорошего расстояния Энжелард, как и всякий искусный лучник, пробьет насквозь пару дубовых досок, но всадить ее руками... Нет. А рука у этого мерзавца сильная. «Это ведь дело нелегкое!» «И верный глаз! Надо же было точь-в-точь точь угодить в старую рану и на входе, и на выходе!» «И дьявольское сердце», — добавила Шионет, — «ведь это стрела Энжеларда. Кто-то знал, где и когда можно ее раздобыть неприметно для него. Невзирая на все, что на нее обрушилось, Шионет рассуждала очень здраво. «Послушай,» «У меня есть еще вопрос. Почему прошло так много времени между убийством этой гнусной маскировкой? Ты объяснил, что отец был мертв еще до того, как пошел дождь. Однако его перевернули на спину и вонзили стрелой Энжеларды лишь после того, как дождь кончился. Прошло более получаса. Почему? Может быть, кто-то прошел поблизости и спугнул убийцу?» Или он прятался в кустах и выжидал, желая убедиться, что Крисарт мертв, и только потом осмелился прикоснуться к нему. А может, эта хитрость не сразу пришла ему в голову, и когда он сообразил, то ему потребовалось время, чтобы сбегать за стрелой и вернуться. Почему прошло так много времени? «Этого я пока не знаю», — честно признался Катфаэль. «А что мы вообще знаем?» что некто, кто бы он там ни был, хотел свалить вину на Энжеларда. Неужели в этом все дело? А мой отец просто под руку ему подвернулся. А может, он собирался избавиться как раз от моего отца и только потом смекнул, что запросто может подвести под подозрение Энжеларда? Тут я не больше твоего понимаю, отозвался Катфаэль, который сам пребывал в растерянности. В этот момент ему почему-то невольно вспомнился молодой человек, нервно ворошивший ногой листья, который бежал от признательности шиванец, словно черт от ладана. Возможно, что, сделав свое черное дело, этот негодяй бежал, а потом пораскинул мозгами и сообразил, как можно отвести от себя всякое подозрение, потому и вернулся уже со стрелой. Но в одном, слава богу, мы можем быть уверены чист. В этой истории он оказался козлом отпущения. Храни это в сердце и жди. Найдем мы настоящего убийцу или нет, ты ведь выступишь в защиту Инжеларда, если потребуется. Обязательно. И с радостью, но в свое время. И до той поры, пока в Гвитре не остаемся мы, из-за которых весь сырбор разгорелся, не говори никому ни слова. Ты не думай, будто я заранее считаю, что все мы к этому не причастны. Но пока мы не найдем убийцу, никто не избавлен от подозрений. Я и сейчас готова повторить все, что говорила о вашем приоре», — решительно заявила Шионет. Но как бы то ни было, он этого сделать не мог. Все это время он был у меня на виду. «Сам не сделал, с этим я согласна». «Но он был настроен любой ценой заполучить мощи святой, и теперь, как я понимаю, добился своего. И не забывай, он соблазняет людей деньгами, а среди валицев как и среди англичан, встречаются продажные душонки. Слава богу, таких немного, но они есть». «Об этом я помню», — отозвался Катфаэль. «Но кто же это мог быть? Кто?» «Человек, которому был известен каждый шаг моего отца и который знал, как завладеть стрелами Энжеларда. И один Господь ведает, зачем ему потребовалось убивать отца. Ясно только, что в этом убийстве он хотел обвинить Энжеларда». «Брат Катфаэль, кто же этот негодяй?» «С Божьей помощью, — отвечал монах, — мы с тобой это выясним. Но сейчас, признаться, я совершенно сбит с толку». Мне не то, что судить, догадки строить, и то трудно. Что произошло, я разобрался. Но кто это сделал и зачем, понимаю, не лучше тебя. Однако ты напомнила мне о том, что по всеобщему убеждению раны мертвеца начинают кровоточить, если его коснется рука убийцы. Крисард уже немало нам поведал. Возможно... Он расскажет и все остальное. Катфаэль сообщил Шивнет, что приор Роберт повелел три дня и три ночи продолжать бдение у алтаря, и поэтому все монахи и отец Хью будут по очереди оставаться на ночь в часовне. Но он умолчал о том, что Колумбанус в простодушном стремлении очистить свою совесть добавил к числу подозреваемых еще одного человека, который, как выяснилось, имел возможность подкараулить Крисарта в лесу. В свете того, что им удалось установить, признание Колумбануса приобретало зловещий смысл. Трудно представить себе брата Жерома, выслеживающего свою жертву с луком и стрелами, но Жером с отточенным кинжалом в руке, крадущийся сквозь чащи, чтобы нанести удар в спину, совсем другое дело — Петфель старался отогнать эту мысль, но тщетно. Всё слишком походило на правду, и это ему вовсе не нравилось. Он взглянул на Шионет. Три ночи, сегодня, завтра и послезавтра, от повечерия до заутрени мы будем оставаться в часовне по двое. Надо сделать так, чтобы все шестеро прошли через испытание кровью и никто не сумел бы отвертеться. Посмотрим, что из этого получится. А сейчас слушай, что ты должна сделать».